Юлиан Рудович, деревня Доры, Воложинского района Минской области. Сказали всем идти в церковь и помолиться Богу, и нас пустят домой. В церкви немец подошел ко мне. Отдай киндера матки а меня заворотник и вытолкал вон. Вытолк. Если детей оставляешь, пущали. Женщин, матерок тоже, но не каждая мать и так может сделать. Ну, моя жонг не кинул. «Не кинула. Не знаю. Но кто-то должен и в живых остаться, раз так. Правда или нет? А моя не захотела, осталась с малым. Немцы церковь подпалили, мы все, которые на улице, слышим, как люди там летают. Из пулеметов всех перерезали. Огонь только».